Глава третья. Я крепко спала, когда на руке завибрировал браслет, загораясь красным, становясь цвета раскаленной лавы. Срочный призыв. В три часа после полуночи. Что за бред? Я потерла глаза и нащупала на тумбочке очки. Еще раз посмотрела на часы, выглянула в окно, за которым плыла темная беззвездная ночь. Ничего не понимаю. В мои обязанности вроде бы не входило круглосуточное подчинение Деррелу Картеру. А вдруг произошло что-то неотложное или на него опять напали? В голову полезли нехорошие мысли. Мне потребовалось две минуты, чтобы с отыскать чистую одежду и еще четыре, чтобы привести себя в минимальный порядок. Профессор ожидал возле своего кабинета. «Я вас не потревожил?» язвительно уточнил он. «Смеется, что ли?» Не потревожил, всего лишь разбудил и заставил панически собираться, что для любой девушки равносильно кошмару на его, появиться где-то не накрашенной, еле причесанной, да еще и помятой, как прошлогодняя слива. Я чуть не пришла в одном носке, потому как никак не могла откопать второй. Нет, все в порядке. Что случилось, господин Картер, подавил Зевок. Если что, работы я вчера оставила в приемной. Неужели вы думаете? что я позвал бы вас ночью из-за каких-то курсовиков. Э, Вообще-то так и думаю. С вас глубоко неуважаемый профессор станется. Когда вы устраивались моей ассистенткой, то должны были ознакомиться с контрактом о найме, не так ли? Он двинулся по пустому вглубь коридора, а я спешила за ним, пытаясь вспомнить, что вообще в том контракте было написано. Ничего особенного, стандартные условия, Я бегло пролистала и их подписала, почти не вчитываясь, ибо договор заключался не с Картером лично, а с Академией. От нее подставы как ты не ждешь. Илья что-то проглядела? Не увидела приписку мелким почерком, по которой меня сейчас принесут в жертву, какому-нибудь темному божеству? Зачем еще нужно тащить куда-то свою помощницу в ночи? Почему это не может подождать до утра? Так, сглотнула. Значит, вас не должен смущать. Ненормированный график работы, который был оговорен в пункте 4. Вновь язвительно, почти желчно. Блин. Нисколько. Почему вы тогда так удивлены, будто я совершил что-то противоправное? Я не удивлена. Я спала и не привыкла просыпаться вот так внезапно, поэтому немного прихожу в себя. Сожалею, что лишил вас здорового юношеского сна, госпожа Виккари. Голос его похолодел градусов этак на 10. Сейчас он был такой твердый и острый, что им можно было резать сыр. Или мягкотелых студентов. Но, знаете ли, в некоторых ситуациях необходимо действовать быстро. Потому не кисните и не жалуйтесь, поспешим. Мы спустились в подвал, запечатанные магическим контуром от вездесущих студентов. Сюда нельзя было пробраться, если ты не знал специальную форму. Но взмах руки профессора и защита пропустила нас без каких-либо колебаний. Ну, точно. Меня положат в ритуальный круг. Поговаривают, в древних катакомбах Академии сохранились жертвенные алтари. Все, конец. Я представила, как лежу вся такая красивая в этом самом кругу, желательно одетая, потому что на мне сегодня дико непривлекательное нижнее белье. Картинка получилась почему-то жалкая. Да на меня ни один приличный демон не клюнет, ибо на кой ему сдалась уставшая девица не первой свежести. «Куда вы меня ведете?» — поинтересовалась, разминая пальцы. «Мало ли, придется колдовать против собственного преподавателя. Тот еще как специально развернулся ко мне всем корпусом. Взгляд его скользнул по моей шее и ниже надменный ледяной взгляд». «А вы не догадываетесь?» — уточнил мужчина с опасной ухмылкой. «Кажется, никакие заклинания мне не помогут». Дерл Картер. «Лучший из магов, и сейчас он в недопустимой близости ко мне». «Вот только зачем?» «Сглотнув, я попятилась подальше от Картера». «Да ну его, с такого станется любую пакость сотворить». «Не догадываюсь». Мужчина закатил глаза и отвернулся. «Мы должны подготовиться к завтрашнему практикуму третьего курса. Забыли?» Они будут оттачивать навыки по нахождению и обезвреживанию ловушек, когда еще их расставить, чтобы не попасться на глаза любопытным студентам, которые умудряют прорваться даже через защитную магию. Только ночью. А, понятно. А вы о чем подумали, госпожа Викаре? О том, что вы совершите жертвоприношение. Честно брякнула я, мною. Он вновь медленно обернулся в мою сторону, смерил взглядом заинтересованным и насмешливым. Мол, да кому ты нужна такая худосочная? Да на твою девственность самый затрапезный демон бездны не покусится, ибо у тех есть самоуважение. Вот сейчас обидно стало, если честно. Мне захотелось, чтобы нашелся кто-то, кто бы принес меня в жертву, на мерзкому господину Картеру. Хотя, стоит признаться, сейчас он вел себя нормально. Ну, в понимание Деррела Картера, язвить, хамить и измываться — норма поведения. Он не унижал меня и не пытался всеми силами доказать полную мою несостоятельность, как весь прошлый год. Мы были почти на равных. В узеньких, изогнутых точно кишка коридорах шли на расстоянии вытянутой руки друг от друга до неприличия близко. «У вас богатая фантазия», — отметил профессор. Но, к вашему сожалению, сегодня я не в настроении чертить ритуальный круг. Кстати, я могу вас поздравить? Неделя в Академии, вы уже нашли себе ухажера. Что? Не лукавьте. Я видел, каким жадным взором вас пожирал господин Ирби. Казалось, он собирается отведать вас в качестве десерта, обмазав предварительно взбитыми сливками. Я поморщилась. Это у кого еще богатая фантазия? Мне даже в голову не пришло, что у Мэнни На меня какие-то кровожадные планы. Он бы не смог утаивать свою симпатию больше десяти минут. Так, стоять. Вас, господин Картер, не должен волновать, пожирающий взор Мэнни. Хм. а почему профессор вообще заинтересовался этим самым взором? Не замечала раньше за ним желания посплетничать на тему чьих-то отношений. Впрочем, мы раньше и не общались особо. Вам показалось, Мэнни мой приятель, мы давно не виделись. Не более того. Или... Постойте, осенило меня внезапно. Мне запрещено вступать в какие-либо отношения, пока я работаю на вас? Не запрещено, но нежелательно, отбрил профессор. Уделите время тому, за что вам платят деньги, а не любовным игрищам. Тем более, если оплачивают их продуктами. Понятно. От него и количество коробок с едой не укрылось. Все-то он видит. Все-то он знает. Ой, все. Я губами передразнила речь господина Картера. «Что за человек такой? Даже обняться с другом нельзя. Вдруг это нарушит хрупкое душевное равновесие профессора? Почему-то исключительно из вредности мне захотелось найти кого-нибудь и зацеловать его на глазах у преподавателя, чисто чтобы доказать, я не ваша собственность и не вам решать, чем мне заниматься». До самого утра мы ставили ловушки. Занятие простейшее, но утомительное до невозможности потому что требовало полнейшей концентрации по несколько минут, пока выстраивалось плетение. Причем делать это зачастую приходилось на карачках. Такие заклинания любили близость к земле и хуже выстраивались, если их устанавливали даже в метре от пола. Мы почти не разговаривали. Профессор не лез ко мне с вопросами, а я не спешила напомнить о себе. Изредка в тишине раздавались его короткие указания. «Зачаруйте канделябр! Подправьте плетение!» «Усложните чары!» Я реагировала молча, делая то, за что, как выразился господин Картер, платят деньги. Да мне и не нравилось разговаривать за работой. Магия требует полной отдачи. Я еще со студенческих лет ненавижу, когда под руку бугнят, поэтому на тренировках всегда брала в пару кого-нибудь неразговорчивого. Регина обижалась, мы же подружки, но она слишком любила обсудить посреди совместных заклятий чей-нибудь внешний вид, цвет волос или неровности фигуры. «Думаю, мы закончили», — в какой-то момент сообщил преподаватель. Последние полчаса я безбожно клевала носом, упершись лбом в стену. «Пойдемте». А потом мы долго-долго возвращались обратно. Профессор Картер выглядел уставшим, но его спина оставалась прямой, и подбородок был надменно вздернут, как всегда. Ничего нового. «Приведите себя в порядок». «Через час жду вас в лектории», — донесся до меня окончательно засыпающий голос профессора, когда мы вышли из подвалов, и Картер запечатал двери магии. Я соловела хлопала глазами. «Чего-чего? Какой час? А мы спать вообще не будем?» «Вас что-то не устраивает?» — полюбопытствовал он, замедлив шаг. «Рабочий день только начинается, и мне не обойтись без вашей помощи. Или еще раз напомнить о пункте 4 контракта?» Нет, все в порядке. Как можно быть таким душным, невероятно омерзительным типом с вечно равнодушной мордой? Короче говоря, мне хватило времени только на холодный душ. Такой же холодный, как сердце моего руководителя, и на бодрящий отвар, который, по заверению Травника, обещал до 9 часов бодрствования. Правда, потом в качестве отката рубил напрочь. Нус, посмотрим, во сколько я отключусь. Шла третья по счету лекция. Профессор Картер рассказывал о применении разрывных бомб во времена войны, и, признаться, это было даже интересно. Он умел подать материал так, что народ сидел с открытыми ртами. Когда говорил о чем-то настоящем, что пережил сам, его хотелось слушать. «А как можно начинить бомбу магии?» С испугом поднял ладонь второкурсник, опасаясь гневной реакции преподавателя. «Это ж железка, из нее испарится любое заклинание или взорвется внутри». «Не начинить, а запечатать», – поправил Дерл Картер и изобразил на доске принцип работы такой бомбы. «Главное – правильно замкнуть контур. Тогда вы сможете в железяке, как вы выразились, хранить любые чары ровно столько времени, сколько потребуется». «Даже год?» «Даже тысячелетие!» «Но хватит болтовни!» «Госпожа Викари, выдайте материал для проверочной работы». Среди студентов пронесся стон отчаяния. Они-то надеялись поболтать со строгим преподавателем за жизнь, бомбы там обсудить, а не писать контрольную по пройденному материалу. Что ж, плохо знаете профессора Картера. Он не умеет болтать за жизнь, разве что обсуждать моих ухажеров. Третья лекция сменилась четвертой. Удивляюсь, как у господина Картера не отсох язык от постоянной болтовни, да еще и материал всегда разный. Это ж сколько информации нужно хранить в черепной коробке и порционно выдавать ее. Казалось, он вообще не хочет спать. Бодр, как огурчик, собран и подтянут, будь не ладен его цветущий вид. А вот меня начало клонить сон. Обманул травник. Девятью часами тут и не пахнет. Может, нужно было хотя бы позавтракать, а то зелье на голодный желудок – опасная смесь». Я перекусила в перерыве, но полстакана кефира с яблоком не считаются за полноценный прием пищи. Первое время я еще боролась с усталостью, разве что зевала чаще обычного. Но в какой-то момент меня словно шибануло по затылку. Я сидела за столом, когда перед глазами поплыло, и мир стал распадаться на частицы. Меня склонило в бок, затем повело назад. Тело перестало слушаться, и веки налились свинцовой тяжестью. Я рухнула на пол, понимая, что не принадлежу самой себе. Бухнулась лицом вниз, надеясь, не расшибла нос, да так и лежала, пытаясь прийти в чувство. Никак. Вообще. Мне даже не было страшно, я не понимала, что происходит, какая странная реакция на зелье. Подскочили неугомонные студенты, началась возня, меня кто-то окружил и стал тормошить. «Разойдитесь!» донесся где-то вдалеке властный, сильный голос профессора Картера. Дайте пройти. А дальше... Дальше я ничего не помню, кроме теплых ладоней, что схватили меня за плечи и сжали их так сильно, что я писнула и отключилась.